Глава 262. Рассвет. Для создания музыкальных клипов денег почти не требовалось. Нужно только знать, как их делать, и всё. В отличие от реальной сцены, любой сможет станцевать на виртуальной. Останется только налепить фоновой музыки, и вуаля, клип готов. Единственный опыт в этой области у Ван Дуна был получен от успешных разговоров профессионалов, за кулисами в «Авроре» до и после его выступления. Ван Дун не был уверен, будет ли чего-то стоить его наспехшитый номер, но в любом случае попытаться стоило. В отличие от ран, нанесённых в МП Ван Дуна, его телесные раны уже полностью зажили. После потери сил окружающий мир для Вандуна стал тише, но такая тишина ему нравилась. Она давала ему возможность сконцентрироваться на создании клипа. Ван Дун сразу же понесся в интернет-кафе и начал работу. Порывшись в сети, Ван Дун понял, что желанный им клип создать будет гораздо проще, чем он себе представлял. Особенно, когда он понял, что может обойтись одним лишь черно-белым фоном. Кому-нибудь вообще нужны эти декорации? Глубоко вздохнув, Ван Дун начал искать вдохновение для своей работы в глубинах души. Он быстро приструнил все эмоции и погрузился в глубины сознания. В том внутреннем мире он нашел что-то живое, что-то нетронутое несметным количеством бушующих эмоций. Это была человечность. Танец Ван Дуна был способен тронуть сердца людей. И хотя без силы ядерного генома он не мог использовать некоторые движения, но от этого танец казался более искренним и трогательным, так как Ван Дун говорил на языке, который был понятен каждому. Под конец записи, все лицо Ван Дуна было залито его собственными слезами. Музыкальный клип в неотредактированном виде был успешно отослан Майку. Через три дня Ван Дун с Дженсен Нином пошли домой к капитану. Его семья жила в маленьком уютном городишке под названием Прованс. Странное теплое чувство расцветало в груди Ван Дуна при виде обнимающегося с семьей капитана. Была ли это теплота дома? Байбэй, это Ван Дун. Он великолепный солдат! сказал своей дочке Джань Циннин, указывая на парня. Здравствуйте, Ван Дун! Глядя на милое, пухленькое личико, Ван Дун изобразил улыбку и нежно погладил ее по голове, говоря Привет, привет. Всё же дети были невинны, так как не видели всей жестокости жизни. «Папа, папа, а, а где дядя Большая Голова? Я уже получила его подарок, и, и мне он очень понравился». «Подарок?» – озадаченно спросил Джань Циннин. Его жена сразу же сказала ему, что недавно получила посылку с подарком от Большой Головы. Это было пианино. Ван Дун сжал маленькую щечку бэй, -бэй и сказал, «Дядя Большая Голова выполняет очень важную миссию. Он сейчас очень-очень далеко». «Ты поймёшь это, когда вырастешь». Бэй -бэй надулась и сказала, «Вы взрослые, всегда лжёте. Дядя уже много раз говорил, что приедет ко мне, но ещё ни разу не навестил меня». Тут пальцы Вандуна задрожали, а печаль захватила разум. Джан Сеннин тоже молчал, борясь со своими внутренними демонами. Жена капитана сразу поняла, в чём дело, и сказала, «Бэй-Бэй, не будь такой эгоистичной». Дядя большая голова солдат. Он должен защищать жизни людей. Бойбей сжала свои ручки и пробормотала. Ландун, прости меня. Я просто хотела увидеть дядю. Я так хочу потругать его голову. По дороге в сторону дома Бойбе хлопала в ладоши и припевала. Большой головы, большая голова. Все академии уже вернули своих студентов. И пусть время, проведенное ими в армии, было коротким, но научились они многому. Главное, что они поняли — война жестока и беспощадна. Многие студенты, осознав это, наполнились решимостью и начали тренироваться с двойным усердием. Когда Ван Дун переступил порока Ирланга, он понял, что забыл об одном человеке, которого не должен был забывать. Пусть поначалу между Ван Дуном и Самантой кипела страсть, но оба они понимали, что их отношения не продлятся долго. Однако Ван Дун ни разу не пожалел о содеянном, и он знал, что Саманта думала так же. И хотя за время военной кампании на Нортоне Вандун повзрослел и возмужал, он продолжал думать, что когда они были вместе, он действительно любил Саманту, а она его. Ван Дун решил, что не пойдет к ней, пока не выздоровеет полностью. Каждый день он пытался использовать тактику, Но выход энергии был настолько мал, что ее не хватало даже на один узел ядерного генома. Но даже такой малый прогресс в восстановлении энергии души был способен дать Ван Дуну надежду на восстановление. Ван Дун думал, что причиной молчания господина Шутника и Голди является недостаток энергии души в его ВМП. Шутник потратил огромную часть духовной энергии во время битвы Ван Дуна с Загами, а Голди почти полностью принял на себя урон от мини-ядерной бомбы. Ван Дун чувствовал себя виноватым, ведь будь он сильнее, его друзьям не пришлось бы отдуваться за него. Боль и вина еще сильнее мотивировали его на восстановление силы. Ему нужно было начать с самых основ. Пока он жив, он был готов отдать что угодно ради восстановления сил. После окончания академии Ван Дун решил отправиться на передовую, с Джейнсен Нином, Третьим и Большим О. Добравшись до особняка Мася Ору, он обнаружил, что ворота были закрыты. В этот момент Ван Дун почувствовал себя бессильным. Бессильным против этого мира. В конце концов, без силы он был никем. Если это был бы старый Ван Дун, то он бы смело бросился через ограду. Однако, научившись многому от Джейнсен Нина, он знал, что должен был делать. Хотя жизнь в Академии ничуть не изменилась, Ван Дуна не покидала чувство, что он был здесь в первый раз. Классные комнаты те же, одноклассники те же, но он другой. Слишком сильно повлияла на него война. Джоу Си Си и Карл еще не вернулись. И все благодаря вмешательству марсиан. Марсиане предложили отменить им мобилизацию войск в попытке узнать реальные намерения землян стоящих за всем этим отступлением. Весь процесс иммобилизации был приостановлен, пока споры не будут урегулированы. Среднестатистический человек вряд ли будет заботиться о фронте, как пеклись о нем члены Совета. Он, скорее всего, будет следить за новостями в индустрии развлечений. Плохо отредактированный музыкальный клип быстро завирусился и стал самым популярным видео в интернете. Майк выложил клип, и там был тот же мужчина в маске с концерта HG, который сейчас танцевал под песню Джоу Йи «Расцвет». Никто даже не поинтересовался личностью танцора, так как их любопытство быстро бледнело под гнетом эмоций, вызванных танцем мужчины в маске. Танец нельзя было назвать горячим, которых придерживались современные тренды. Но он был способен пронзить пелену мирских желаний и достучаться до сердец людей. Он был способен открыть глаза людей на то, кем они являлись на самом деле существами эмоций. Мастерство танцора было искусством, способным затронуть души людей. Глупо было сравнивать его с теми пустышками, танцующими своими задницами на экранах ТВ. Выступление танцора в маске пробуждало эмоции и желания людей вне зависимости от того, откуда они были. С Земли, с Марса или с Луны. Несмотря на различия в культуре, Клип захватил все медиа человеческого мира. Как ему это удалось? Все просто. Он пробуждал в людях чувство того, что жизнь прекрасна. «Не жалуйтесь на то, что уже ушло. Радуйтесь тому, как это было прекрасно», говорил один мудрец. Клип имел особое значение для семей военных. Он будто кричал о боли и печали тех, кто лишился своих близких. На прибыль, полученную с клипа, Майк организовал благотворительный фонд для семей военных. Он также объявил, что пожертвует все свои накопления этому фонду. Эта цепочка событий поразила всех людей, от простых граждан до политиков. Все прониклись уважением к этому, казалось бы, женственному мужчине. В Ирланге можно было наблюдать довольно необычную сцену. В столовой никто не боролся за лучшую еду. Наоборот, все спокойно стояли в очереди и глядели на экран телевизора. Телевизор показывал интервью с Майком о нашумевшем клипе и о танцоре в маске. И хотя прошло несколько месяцев с выхода клипа, энтузиазм людей, похоже, ничуть не пропал. Ван Дун смотрел на экран с самого конца очереди. Он заметил то, как сильно изменился Майк. Раньше тот носил всякие открытые рубашки с непристойными принтами и говорил напряженным и требовательным тоном, да и думал только о деньгах. Ван Дун клялся, что в глазах у Майка можно было увидеть банкноты, если приглядеться. Однако новый Майк, казалось, сильно остепенился. Даже цвет и общий стиль его одежды стал более спокойным и приятным на вид. Майк. Знаешь, всем твоим друзьям, врагам, всем интересно знать, с чего это ты отбросил всё своё богатство. У тебя так много фанатов, в том числе и я. Но знаешь, если б я был тобой, у меня бы не хватило смелости отдать всё, что есть. Понимаешь? Интервью брал один из самых влиятельных ведущих ток-шоу. Клейтон. Когда я был молод, я работал ради искусства. Не ради денег. Но я изменился и... К сожалению, потратил много времени на то, что не было по-настоящему значимым. Танцор в маске заставил меня серьёзно задуматься об этом. Я понял, что я такой же обычный человек, как все. Я просто хотел сделать что-то значимое, и я думаю, вы хотели бы тоже. Спокойно ответил Майк. Казалось, что весь его дух стал свободен, стоило ему отказаться от материальных ценностей. «Ха-ха, Майк!» Может быть, однажды я тоже пожертвую все свои деньги. С другой стороны, танцор. Когда я смотрел его выступление, я вспомнил свою молодость. И мне не стыдно сказать вам, что я плакал, даже при двадцатом просмотре клипа. Так кто же этот молодой человек? Как и многие, Клейтон хотел узнать личность танцора в маске. Клейтон, мой друг, хотел бы я сказать тебе, да не могу. Могу лишь сказать, что он очень храбрый воин а танцы — лишь его хобби. Он прислал мне видео с надеждой, что я смогу исполнить последнее желание одного из его товарищей. Его товарищи погибли на поле брани, но их семьи так и не получили достойной компенсации. Я хочу донести этот вопрос до правительства и надеюсь, что оно сможет организовать что-то более эффективное, чем мой благотворительный фонд. Речь Майка была полна решимости и уверенности. Зал рукоплескал. «Хорошо сказано, Майк. Я хочу пожертвовать 5 миллионов кредитов твоему фонду по поддержке семей военных. Я хотел бы объединить усилия с Майком и призвать Конфедерацию помочь нам с этим вопросом. Ведь что было бы с нами, не будь этих храбрых и отважных бойцов. Мы просто обязаны помочь их семьям. Спасибо за интервью, Майк. И спасибо всем, что смотрели нас. Всего вам доброго». Студенты аплодировали, в то время как Ван Дун спокойно ел свой обед. Он понимал, что может сменить профессию и стать успешным танцором, но он не мог отказаться от того, что начал. Он рожден стать солдатом, и он им станет. Даже если он не сможет сражаться на передовой, Ван Дун все равно запишется добровольцем и будет заниматься другой работой, не требовавшей боя. Майк оказался очень надежным другом. Он мог показаться сумасшедшим, отказавшись от всех денег, но у каждого человека была своя жизнь, своя судьба. Свой ответ на вопрос «В чем смысл жизни?».